Тем ясней рисовались очертанья вдали, И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от небес и земли,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 Подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени, Уходящие тени потускневшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.